Да, если бы и Валеттом тоже не удивилась бы. Анжелла очень гордилась тем, что ей удалось залучить Ташкент профессионалов такого класса. Я, правда, ни о том, ни о другом ничего не слышала. Но Анжелла на это справедливо в общем заметила, что я ни о ком не слышала, об Оле Пугачёвой наверняка тоже. Что скажешь, ты не видела классную ленту белорусский фильм "Связной умирает стоя"? Брезгливо спросила Анжелива. Мне пришлось сознаться, что не видела. Ты что того? С интересом спросила она. А не подкачай Зульфира студии туркменский фильм в главной роли Менджиба Кетманбаева. А что ты вообще в своей жизни видела после? О нечто житейные паузы, спросила она. Так по мелочам, сказала я. Хеллини, милини, чаплин, маплин, снабиха, отрезала она. Когда она отвела взгляд, я вытянула из сумки записную книжку и ворватым движением вписала это дивное слово. Выяснили, что Стасик, оператор, как раз снимал фильм Связное умирает стоя, а художник Вячем как раз работал в фильме Не подкачай Зульфира. По случаю нашего полку прибыла, Анжела закатила у себя грандиозный плов. На кухне в фартуке, когдавал над большим казаном Мирза, мешал шумовкой лук и морковь, засыпал рис, добавлял специи. На его худощавом лице с мягкой, покорно женственной линией рта было такое выражение, какое бывает у пожилой умной домработницы лет тридцать, живущей в семье и всю непривлекательную подноготную этой семьи знающей. Он был еще не сильно пьян, даже не качался, и мы с ним поболтали, пока он возился с пловом. Он рассказал о величайшем открытии, сделанном учёными буквально на днях, что-то там с полупроводниками. Бедняга. Он не знал, что рассказывать мне подобные вещи всё равно что давать уроки эстетики дождевому червю. Но я слушала его заинтересованным видом, кивая, делая участливое изумлённое лицо. Не то чтобы я лицемерила, Просто мне доставляло безочётное удовольствие следить за движениями его своеволистых умных рук и слушать его голос. Он говорил по-русски правильно, пожалуй, слишком правильно, с лекционными интонациями. Вообще здесь он был единственным значительным и уж без всякого сомнения единственно приятным человеком. За столом ко мне подсел оператор Стасик и дыша коньяком проговорил доверительно Игриева: Я просмотрел ваш сценарий. Там еще есть куда копать, есть. Я кивнула в сторону огромного блюда со струящейся желтого маслянистой горой плова, в которой как лопата в свежем могильном холнике стояла большая ложка и также доверительно сказала: "Копайте здесь". Он захохотал. Нет, правда, там ещё ойма работы, надо жёстче сбить сюжет. Не бойтесь жёсткости, не жалейте героя. Чтоб связное умирал стоя? Кроткова уточнила я. А ещё полчаса меня ты скал непотребно, же пьяный вячик. Он говорил мне ты, боролся со словом пространство. И не в силах совладать с этим трудным словом, бросал начертая, как Жан Галлер, упустивший одну из восьми кеглей, и начинал номер сначала. А как ты мыслишь художественно постро-про-про-про-про-страт -про фильма? Серьезно допытывался он, зажав меня в узком пространстве между сервировочным столиком и торшером, держав правой рукой свою рюмку, а левой пытаясь сучить мне другую. У тебя там с с с сценарии, я просто -про прост прост пространство не вижу. Целыми днями Анжела с мальчиками с Сасиком и Вячеком и директором фильма Рауфом искали натуру. Они разъезжали на узбекфильмовском Рафике, пожарким пригородом Ташкента, колесили по колхозным угодьям, по узким улочкам кишлаков. Я не могла взять толк. Зачем забираться так далеко от города? Создавая массу сложностей для съёмок фильма